назначен новый смотритель тюрьмы, грубоватый, прямолинейный, справедливый человек по имени Тирион. Он обратился к кузникам на Бурб с речью. «Граждане и гражданки, весь Париж рассказывает анекдоты о нашем заведении. Говорят, что его заслуженно называют болотом, что это просто-напросто большой бордель. Я поставлен только за тем, чтобы никто из вас не мог бежать». В моей обязанности не входит забота о ваших добродетелях, но одно все же я хотел бы вам сказать. У многих из вас есть основания ждать от правосудия и республики быстрой расправы. На вашем месте я посвятил бы свои последние дни добродетелей, а не легкомысленным удовольствиям. Прощайте. Несмотря на такое предупреждение, в Лебур по-прежнему процветала игра в любовь и ухаживание, порой бывала и ревность, а но и раз и подлинная привязанность. Влюбленные охотно принимали свои отношения за великую страсть, даже когда это было всего лишь бегством от завтрашнего лютого дня. Фернан наблюдал за этой любовной суетней сочувствием и порой с улыбкой. А иной раз ему становилось жутко, он видел тень смерти на лицах своих товарищей по заключению. Люди, которые тут любезничали и любили, превращались вдруг в поясничающие скелеты. Это не мешало ему разделять их радость. Не прошло и двух-трех недель, а он уже наравне со всеми полностью включился в жизнь для Бурб. Занятый мелочными заботами, подстрекаемым любопытством, он целыми днями носился по коридорам и комнатам обширного здания по территории сада. Раненая нога донимала его сильнее, чем прежде, но совет добряка доктора, как можно больше двигаться, служил ему желанным предлогом бегать от одного к другому, как делали все. В глубине души он ставил себя выше остальных, и когда ловил себя на том, что поведение его ничем не отличается от их поведения, удивлялся себе, пожалуй, даже испытывал стыд. И все же он был не таким, как все. Порой постоянное вынужденное пребывание на людях жестоко его мучило. Товарищеские отношения, которых он обычно настойчиво добивался, в такие дни казались ему несносными. Он чувствовал неприязнь даже к тем, к кому питал уважение и симпатии. И теперь он понимал, почему Жан-Жак, горячо любивший людей, народ, так отчаянно боролся за свое одиночество. В такие дни Фернан искал возможность побыть одному. Он садился, скажем, на скамью в саду и углублялся в книгу, всем своим видом подчеркивая, что хочет быть один. С этим никто не желал считаться. Не только громкие разговоры, проходивших мимо пар, или целых компаний отвлекали его, но любой мог подойти к нему, бесцеремонно заговорить, поведать свои интимные дела, потребовать его суждения в том или ином споре, потребовать принять сторону того или другого. Фернан убедился, что малейшая попытка уклониться от сочувствия оскорбляла людей, толковалась как себелюбие и воскомерие. Даже ночью нельзя было остаться наедине с собой. В той же камере находилось еще семеро заключенных, и из других камер приходили гости. Горел свет, обитатели Лябурб страшились сна. Они старались не спать, предпочитали тысячи раз пережевывать уже сказанное. Они знали, им отмерены считанные дни и ночи. Каждый день и каждая ночь могли стать последними, и все-таки они предпочитали заполнять время пустой болтовнёй, а не одинокими думами. И когда наступали наконец тишина и мрак, на Фернана наобрушивались горести других, ибо ночью обретал голос страх смерти, подавляемый в течение дня. Заключенные разговаривали во сне, метались, их явно мучили кошмары. Иной раз, когда Фернан лежал в постели, отнюдь не жесткой, страх находил на него. Мужественные слова «И если революция отнимет у меня жизнь, она и тогда будет права» нисколько не помогали. Страх смерти хватал за горло с такой жестокой силой, какой Фернан не знал в самые мучительные дни американского похода. Бессмысленность того, что творили с ним, приводила его в бешенство. Ему казалось, он вот-вот задохнется, он ловил ртом воздух. В Лябурб был заключен и некий Мосье Риуф, тихий пожилой человек, большую часть своей жизни посвятивший переводу Лукреции на французский язык. Перевод был давно закончен, уже вышел вторым изданием, в улучшенной редакции, был в десятый и последний раз отшлифован и переработан. Теперь, несмотря на шум, постоянно стоявший в тюрьме, Мосье Риуф перерабатывал его в одиннадцатый, сверхпоследний раз останавливаясь на ненужных мелочах возвращаясь к одному и тому же, и больше всего беспокоясь, что его вызовут в трибунал раньше, чем он закончит последнюю, наиболее точную редакцию.